«Зар, что у него есть какая-то информация, которая нам поможет не проиграть селекционерам?» «Он сказал, что речь идет о моей и твоей, в том числе, жизни». «Так, так, так», — пробасила Зарет. «И что же ты ему ответила?» «Да я его обматерила», — ответила Зар. «Сказала, что у меня вообще-то битва в разгаре». «Вообще-то он должен был нам предоставить эту информацию без всяких условий», — проговорила Зарет. «Раз уж наши роды связаны клятвой?» Подозреваю, что он за эту информацию попросил что-то еще сверху. «Ну, просто люди, они же хитрые, изворотливые, почти как низшие». «Ну да», — усмехнулась Зара, глядя в глаза отцу. Но поскольку он был значительно выше ее, получалось, что она стоя находилась на одном уровне с ним, когда он сидел. «Кто бы говорил, это вообще-то нас считают образцом хитрости». «Ну?» — снова пожал плечами Азарет. «В них же тоже есть наша кровь. Вот, возможно, это передается с кровью. Так что ему нужно?» «Он попросил провести его в храм Саламандр», — ответил Азар. «Но он же просто низший. Он человек из другого мира, не высшее существо. полагая, что мы не должны выполнять его просьбу и вести в храм. Это как-то противоестественно. Нас за такое богиней наказать может». «Но за что?» — удивился Азарет. «За то, что мы приведем в храм кого-то недостойного», — ответила ему дочь. «Да нет», — покачал головой с массивными рогами Азарет. «Никто нас ни за что не накажет. Богиня сама много раз пыталась укрепиться в том мире, но постоянно ей что-то мешало». «Я тебе даже скажу, такой случай был, когда несколько сотен лет назад богиня призвала к себе адептов из мира людей и искала тех, кто мог бы понять ее видение и понимание огня. И вот один из них даже присутствовал в храме в виде астральной проекции души. Вот как тебя в пентаграмму вырвали, так и он обучался в ее храме. И вместе с другими адептами магии огня многое постиг там». Азарет распрямился, а затем поднялся, возвысившись над зары. Так что это, возможно, и редкость, но ничего предосудительного в этом нет. Тем более те же Аденизы, с которыми у нас клятва, вполне себя обласканы саламандрой. Так что зря ты так относишься к людям. И уж тем более, если информация действительно того стоит, то я не вижу никакой проблемы провести его в храм». «То есть это все в рамках клятвы?» — уточнила Зара. «Конечно!» — кивнула Зарет. «Он скорее просил не оплаты за свою помощь, а помощь взамен на помощь. Это вполне предусматривается клятвой. Так что не переживай, полагаем, мы выиграем от этого все». «И как мне теперь дать ему согласие?» — поинтересовалась Зара. «Поверь!» — усмехнулся ее отец. «Если у него получилось один раз вызвать тебя на разговор, он сделает это еще раз. И в этот момент будь сговорчивой, дай согласие». «Хорошо», — ответил Азар. «Просто пойми, что без разговора с тобой я все равно бы не смогла этого сделать». «А вот это одобряю», — кивнул Азарет. «Такие вещи надо обсуждать со мной. Все, иди и принеси мне необходимую информацию». Ближайшую неделю на задание не ходишь. Ждем сеанса связи. Глава шестая На следующий день после пар, вместо того, чтобы идти с ребятами на тренировку, я поехал к Жардеву-старшему по просьбе Игоря Вениаминовича. Он встретил меня на редкость в презентабельном виде, в легком костюме. Но вот взгляд его был немного встревожен. «Что-то случилось?» — спросил я, когда мы сели за стол, заваленный книгами по минералам. «И да, и нет», — ответил Игорь Вениаминович. «Ну, скажем так, кажется, я нашел то, что ты ищешь. И не скажу, что сильно рад этому». «Почему же?» — произнес я. «Вот, смотри», — проговорил Жордев-старший и открыл передо мной книгу на нужном месте. Но при этом он сам говорил, поэтому я не спешил читать, что там написано. «Итак», — сказал хозяин дома, — «тут указано, что есть некий минерал под названием муаз. Минерал этот достаточно редкий и по своему внешнему виду очень похож на алмаз». Игорь Вениаминович ткнул пальцем в книгу, лежащую передо мной. Более того, по своему составу он тоже достаточно близок к калмазу, но за счет некоторых отличий имеет гораздо лучшую магическую проводимость. А также есть указание на то, что он может при определенных условиях, при некоторых конфигурациях, кратно усиливать магию человека, который применяет этот минерал. Но дело все в том, что раньше во всем мире было известно только одно единственное место расположения залежи этого самого минерала. И находилось оно нигде-нибудь, а в Тахарской империи, на твоей Виктор-исторической родине. Собственно, поэтому я и не настолько удивлен, что у тебя в амулете вообще есть этот минерал». «А вы говорите так, как будто немного шокированы», — сказал я, глядя на встревоженные глаза Игоря Внеаминовича. «Есть немного», — кивнул Жардев-старший. Несмотря на то, что я привычен к различным, достаточно дорогим компонентам в своих эликсирах и различных смесях, но вот Муас считается баснословно дорогим. То есть, если он применялся в амулетах, то только в самых сильных, в самых дорогих, в таких вещах, которые были не только признаком хорошего мага, но и признаком богатого рода, соответственно, очень высокого статуса его владельца. «И что?» — спросил я. «Одна жила на весь мир». «Собственно, в книге указано, что разведанная», — он подчеркнул это слово, — «жила была только одна в Тахарской империи». Жердев-старший открыл другую книгу, оказавшуюся старым атласом, и указал мне место, где находилась жила. Я прикинул, что это совсем недалеко от того места, где я проводил ритуал очищения демоническим огнем. «Прошу прощения», — сказал я. А вот кроме этого, есть сейчас что-нибудь подобное у нас в стране. Ну, Игорь Вениаминович протянул, не то в растерянности, не то в задумчивости. В Российской империи, к моему глубокому сожалению, я таких мест не знаю. Но пойми простую вещь. О жили в Тахарской империи стало известно только в связи с падением этой самой империи и выходом наружу некоторых данных о ее полезных ископаемых если бы Тахарская империя до сих пор стояла. Возможно, вообще никто бы не знал, что подобное существует. Интересно, сказал я. Но Игорь Вениаминович поднял указательный палец. Я слышал, что у нас в закрытом режиме ученые вроде бы проводили некие исследования. Ну и ходят слухи, что якобы где-то, точно неизвестно где, подобное и есть. И я подумал, почесал затылок и сказал. То есть нужно узнать, возможно, как-то через кого-то получится. Виктор, Жардев старший посмотрел на меня пристально и покачал головой. Сиесть тайна за семью печатями. Никто никогда не скажет тебе, где находится этот самый минерал, потому что он редкий и является приоритетным для государства. Это такое природное богатство, благодаря которому империя может невероятно возвыситься над всеми остальными. «Целая империя, понимаешь?» «Да мне-то много-то и не надо», — ответил я. «Ну, а сколько тебе надо?» — Игорь Вениаминович прищурился. «Не знаю, я пожал плечами. Хотя бы килограмм». Игорь Вениаминович сначала что-то мне хотел ответить, но потом не удержался и захохотал в голос, даже ударил по столу кулаком. Затем он вытер слезы, выступившие на глазах, и постарался снова стать серьезным. Ты не понимаешь, Виктор, о чем ты говоришь. Вот если кто-то кроме нас с тобой, например, те ребята, которые приходили сюда за скорлупой скорпииды, узнают, что у тебя в амулете есть вот такой вот крошечный камешек муаса, тебя уже абсолютно точно захотят убить. Скажу тебе больше. Того, что у тебя есть, хватило бы мне на очень интересные эксперименты. Поэтому, знаешь, дорогой мой, насчет килограмма звучит примерно так. «Я хочу немного посидеть на троне Российской империи. Ну, мне много не надо, на месяц-два. Вот и будет достаточно». Я засмеялся, просто представив, что я такой подхожу к трону, говорю Екатерине Алексеевне, «Вы извините, я буквально вот на месяц-другой. Вы пока можете в отпуск сходить там на море съездить». Но затем над столом повисло молчание. Я вдруг понял, что дело-то дрянь потому что минерал нужен был для того, чтобы дать поддержку азии и еще... Одним словом, я остался от разговора в некотором замешательстве, но, естественно, поблагодарил Игоря Вениаминовича за информацию, а сам записал себе на подкорку «Муаз». Ну и то хорошо, хотя бы буду знать, что искать. А тем временем в Академии происходили довольно интересные пертурбации. Дело все в том, что после объявления Вяземского о том, что мы будем биться на турнире в день урожая, это заставило многих пересмотреть свое отношение к действующим составам пятерок. Некоторые считали, что внутри одной пятерки должны быть собраны представители всех стихий, и в этом случае будет довольно просто занять на турнире первое место. Другие считали, что нужно опираться на более сильных бойцов, а не на разнообразие стихий. Третьих устраивало то, что было на данный момент. Я в этом плане прикинул, что у нас в пятерке с боевыми магами вообще не очень. Но это было не главное. Свою пятерку я подбирал по другому принципу. Сейчас мне больше было интересно то, что происходило с другими пятерками. Я изучал своих соперников. Но кроме всего прочего, кроме силы и умений курсантов, в дело подготовки боевых групп вмешалась и политическая составляющая. В связи с тем, что уже две недели ничего не было слышно об отце Зоричи и о дяде Голицына, их обоих, можно сказать, изгнали из пятерок, не желая с ними иметь никакого дела. Ну вот, вдруг выяснится сейчас, что они дети изменников Родины. И что тогда? Тогда вся пятерка срежется сразу на старте. Но показательней всего была именно ситуация с Радмилой. Ее место в пятерке заняла никто иная, как Снежана Морозова. Именно она встала на место Радмилы. Более того, из всех девчонок, собранных в пятерке, она оказалась самой сильной и принялась тренировать остальных, за что девчонки из группы были ей невероятно благодарны. Соответственно, в какой-то момент из 60 боевых магов сложились 11 боевых пятерок, и еще 5 человек оказались вроде как неудел. Из них сложили пятерку, которая по всем своим параметрам должна была стать слабейшей. Именно в этой пятерке оказались и Голицын, и Радмила, но они до сих пор не разговаривали друг с другом и даже не смотрели друг на друга. Поэтому, как они будут взаимодействовать, я вообще не понимал. Что касается собственной группы, меня больше интересовало, как мы будем противостоять против классических пятерок со стихийниками и сильными боевыми магами. В какой-то момент я понял, что наша пятерка, по сути, состоит из сильно разноплановых магов. У меня была магия огня, причем от двух линий крови сразу. Мирослава Рунистка, которая могла усилить каждого, но не могла считаться полноценной боевой единицей. Дальше и вовсе начались танцы с бубнами. Тагай Менталист, который не особо мог показать свою ментальную сущность, а в своей второй магической направленности был следопытом, то есть фактически только видел следы магии. В принципе, я понимал, как можно его использовать, но не как боевую единицу. И того уже минус двое из пятерки. Костя. Ну, Костя мог хорошо дать в жбан, этого у него не отнять. А вот с магической специализацией тоже были некоторые проблемы. Ну что, думал я. В крайнем случае, он влюбит в кого-нибудь противника по-быстрому. Скажем так, это пол-единицы. И оставался Артем Муратов. Тут мне стало даже немного грустно. Конечно, здорово, что он мог законспектировать толстый том за одну ночь, но что он мог сделать в боевых условиях? Выпустить его с этим толстым томом, чтобы он дал им кому-нибудь по тыкве? Я усмехнулся, но достаточно грустно. Итак, наши шансы на успех казались мне не очень-то и серьезными. Но потом я вдруг подумал, не просто же так Муратов пришел на боевой факультет. Нам нужно было с ним обстоятельно поговорить. С другой стороны, все то, что я перечислил в своем уме, можно было компенсировать рунными цепочками Мирославы. Защиту и физическую атаку можно было поставить на очень высокий уровень, недоступный практически никому из курсантов. Единственная проблема заключалась вот в чем Рунные цепочки — это длинная последовательность различных рун Их нанесение занимает много времени И, во-первых, мира не успеет наложить их непосредственно перед боем А, во-вторых, она еще и выложится при этом полностью Сама будет с нулевым резервом, что уже минус Это при том условии, что ее саму не заставят выходить на поле боя и вот все это вместе доставило мне несколько часов упорных размышлений. Однако я решил, что для того, чтобы принимать все решения, нужно посоветоваться с самой группой и выработать тактику и стратегию уже всем вместе. Турнир для каждой из пятерок должен был состоять максимум из четырех боев. То есть на день урожая предполагался турнир новичков, где 12 пятерок сначала разбивались на шесть пар в произвольном порядке друг с другом. По итогу выбывали четыре самые худшие команды, набравшие меньше всего очков. Оставшиеся восемь начинали сражаться между собой по турнирной системе. Конечно, все это было упрощено. При должном уровне надо было бы устраивать несколько боев, чтобы сразиться с каждой группой. Но день урожая – это был праздник, а не турнир боевых магов. Но даже в таком турнире нужно было не ударить в грязь лицом. И достойное выступление на турнире предполагало, что Мирослава будет накладывать на нас рунные цепочки сразу с базовыми и отдельными улучшениями для каждого. И когда я всех собрал и озвучил свой план, девушка немного побледняла и сказала, «Для того, чтобы эффективно усилить вас всех четверых, плюс чтобы мне еще хватило на саму себя, мне потребуется артефакт накопления энергии». «Потому что собственного источника у меня никак не хватит». «Угу», — кивнул я, думая, к кому обратиться по этому поводу. «Просто максимум, на что я буду способна, это зарядить вас на первый бой, а вот дальше мне придется уже заряжаться от чего-то. Поэтому подобный артефакт — это буквально необходимость, без которой наши шансы становятся достаточно призрачными. Кроме того, наложение рунных цепочек на каждого — процесс довольно длительный». Девушка покачала головой. «Я вообще не уверена, что успею это сделать между боями», продолжила Мирослава. «Я еще не настолько опытный рунист, чтобы запросто усиливать и защиту, и атаку, и улучшать отдельные характеристики. Это нужен достаточный опыт, возможно, не одного, а десяти-пятнадцати турниров». «Понимаю», — кивнул я. Но, Мирослава, не беспокойся, ты в любом случае нам поможешь». Тут все, как я понимаю, упирается во время. Что я могу на это сказать? Я попробую уточнить по поводу существующих правил Вяземского и Собакина. Есть ли возможность накладывать эти самые рунные цепочки до выхода на поле? Причем я обосную, что это именно из-за того, что процесс этот долгий, и на него тратится значительное время. Тут я вспомнил свой катажанский быт. Просто если мы имитируем в своем турнире нападение на стену, то, например, ту или иную пятерку перед выходом на дежурство усиливают и делают это накануне. То есть, если надо, обмазываются жиром, заряжают артефакты, накладывают те же самые руны. Я постараюсь найти такие доводы, которые убедят наших преподавателей, что это необходимо. Видь, Мирослава посмотрела мне в глаза. Спасибо тебе огромное. Ну, спасибо, не спасибо, проговорил я. «Полагаю, что за это тоже придется заплатить свою цену». «В смысл, не поняла девушка. «Ну, я более чем уверен», — сказал ее, «что разрешение на предварительную подготовку мне дадут, но при этом, скорее всего, прикажут выводить тебя на поле боя наравне со всеми. Поэтому нам, кроме атаки и защиты самих себя, придется всем вместе защищать еще и тебя. Ребят, учтите, я перешел к остальным». «Тагай», — сказал я, посмотрев тому в глаза, — «поскольку у нас из ярко выраженных стихийников я один, тебе придется, скажем так, меня усилить, но с неожиданной стороны. Поскольку ты следопыт, ты можешь следить за всем тем, что происходит на поле боя, что готовят противники, чего они хотят добиться, какие у них есть слабости. В общем, все-все-все». «Скорее всего, мы попробуем накинуть на тебя какой-нибудь отвлекающий флер и заслать поближе к стану врага». «Я, кстати, о чем то таком думал», — ответил Тагай. «Уверен, что это будет выигрышная тактика». Он мне кивнул и уже мысленно добавил, «Тем более они наверняка будут слишком громко думать о своей тактике». Вот это я с ним был полностью согласен. Считать тактику и ударить в самое слабое место». В то же время, — сказал я, — полагаю, наша основная тактика будет строиться от обороны. То есть нам нужно в отсутствии активных боевых единиц выматывать противника настолько, чтобы он не мог ничего предпринять. Уставал, и после этого его уже, собственно говоря, добивать тем, чем мы можем. Костя. Он посмотрел на меня и слабо улыбнулся. Ну, ты, брат, силен, у тебя этого не отнять. Ты будешь щитом. «На какое-то время тебя должно хватить. Ты и так отлично держишь удар, практически не чувствуешь боли. И при рунном усилении, полагаю, в теории из тебя вообще можно сделать какого-нибудь несокрушимого героя, как в богатырских легендах». «Ну да, ну да», — усмехнулся Костя. «Вот такого образа светлого Витязя мне не хватало». Затем мой взгляд перешел на Артема Муратова. «Хорошо», — сказал я, — «у тебя есть магия». «И магия твоя просто шикарна, она невероятна. То, что я видел, это действительно напоминало волшебство. Но нужно понимать, какую роль отвести тебе именно в пятерке. Что есть кроме этого? Нет, ты, конечно, можешь их озадачить, остановив какими-то формулами, чтобы, пока они думали, мы их скрутили и отнесли бы на край поля». Артем засмеялся, остальные последовали за ним, видимо, представив, как это все будет выглядеть. «Нет, ну...» — проговорил он, явно смущаясь. «Вообще-то по маминой и по бабушкиной линии я воздушник. Правда, довольно слабенький воздушник. Ну, по крайней мере, слабее, чем по своему основному направлению. Но на боевое это меня направили только потому, что больше никуда не брали». «Угу», — кивнул я. «И что за слабенький воздушник ты? Ну, в смысле, какой у тебя уровень? Ну, как бы...» Артем никак почему-то не мог ответить напрямую, смущаясь и запинаясь во время ответа, видимо, действительно испугался, что его могут принять за балласт. «Просто в семье в основном развивали меня как ученого. Но вот за счет воздуха-то я и поступил на боевой факультет. А уровень?» «Да, уровень», — проговорил я. «Нет, извини, что спрашиваем. Но мы должны знать, на какие именно силы рассчитывать». «Понятно, что это не принято афишировать, но сейчас нам надо придумать, как оказать соперникам достойное сопротивление». «Нет, ну как бы... Нагридня я, конечно, сдал», — ответил он. «Нагридня?» — хмыкнул я. «А что ж ты молчал-то, родной? Мы бы тебя за эти последние две недели вполне себе и поднатаскали бы». «Я как бы не хотел доставлять неприятности», — проговорил он. «Неприятности?» — фыркнул я. «Сейчас, на данный момент, никаких неприятностей быть не может. Это если мы попадем опять в боевую ситуацию и не будем понимать всех наших возможностей. Вот тогда начнутся неприятности». И сам про себя в этот момент подумал, что Артему нужно тренировать. И как бы для этого, в принципе, все есть. Чуть позже я отвел его в сторону и сказал, «Артем, значит, смотри, есть вариант». У тебя есть магия, которая все раскладывает на компоненты. Ты можешь анализировать и извлекать главное. Она должна тебе кое в чем помочь. «В чем?» — проговорил Артем. «Я не совсем понимаю, что ты хочешь». «Смотри, я хочу кое-чему научить тебя, но есть одна проблема. Я мак огня, а не воздуха. Итак, я покажу тебе некоторые атакующие и защитные заклинания из своей школы магии» а ты постарайся понять общую систему того, что я делаю, и переложить это на свою магию. Понимаешь? Артем задумался, видимо, анализируя то, что я ему сказал, а затем кивнул, после чего добавил. Но это может не сработать с первого раза. Послушай, сколько раз будет нужно, столько я тебе и буду показывать. Будем тренироваться до того момента, пока ты все не воспримешь. При этом я буду пытаться еще параллельно объяснять на пальцах, Разумеется, исходя из своей специфики. Как это работает, как подается сила, как все сплетается в единый конструкт. Я бы хотел, чтобы ты все это подстроил под свою стихию воздуха. И тогда у нас появятся шансы побороться со всеми остальными пятерками». Взмахнув рукой, словно в ней был зажат невидимый меч, я добавил. «Мы будем работать так. Один на защиту, второй на атаку. Будем комбинироваться». Где-то работать сообща спина к спине, где-то расходиться. Стратегию каждого боя я распишу чуть позже. Немного подумав, я добавил. «Тагай, сможешь немножечко вскрыть магию остальных? Мы хотя бы будем представлять, что они задумали. Ну и выщелкивать надо будет по одному, если получится. И при вот таком раскладе у нас есть все шансы победить». «Я согласен», — кивнул Артем. «Когда приступим?» «Ну, а чего тянуть-то?» – спросил я. «Давай сегодня же, после захода солнца!» В ночь мы уехали с Артемом в резиденцию Ророговых и тренировались практически до рассвета. Я демонстрировал ему попеременно различные конструкты, которые почерпнул из первого камня обучения. Показывал, затем объяснял, затем снова показывал. Артем пытался переложить это на свою стихию. Чаще всего у него ничего не получалось, поэтому мы начинали все снова. Медленный, последовательно исследуя все конструкты, которые я почерпнул сам и передал ему, он пытался их понять. Когда у Артема начинало что-то получаться, он повторял одно и то же упражнение раз за разом до посинения, пока сам не понимал принцип происходящего. При этом у Артема под рукой был вечный блокнот, куда он постоянно что-то записывал. И к тому моменту, когда забрежил рассвет, у него в руках оказалась целая книжица с заполненными таблицами, цифрами, шифрами и так далее. «Но над всем этим», — сказал он, — «мне еще нужно подумать, так сказать, опробовать себя, потому что все то, что я делал сегодня, мягко говоря, неудовлетворительно. Но могу сказать одно, я в любом случае очень сильно повышу свой уровень с тем, что ты мне дал». Возможно, я смогу драться на уровне достаточно серьезных соперников, но для этого мне необходимо сделать адаптацию всех тех конструктов, которые ты мне показал. Возможно, мне понадобится на это еще сутки, а дальше можно будет уже вдвоем тренироваться, оттачивая каждый отдельный прием». Затем Артем попрощался и двинулся на выход. Я же стоял возле парящего озера и смотрел ему вслед. Сзади ко мне подошел Аркви, а из пара соткался призрачный женский силуэт. «Ты вообще не боишься показывать кому-то подобные вещи?» — спросил меня Аркви. «Нас же могут наказать за подобное!» Я всего лишь показывал защитные и атакующие заклинания, которые ни на кого фактически не действуют. Он их переделает под свою магию, по сути создаст свой аналог школы магии огня, только для магии воздуха. Если вдруг нам придется воевать плечом к плечу, я бы с радостью хотел иметь всю четверку стихийных магов, способных на этих же принципах обороняться от низших. «Мудро!» — услышал я в голове голос Азы. «Но все-таки не злоупотребляй нашими знаниями и мудростью Саламандры!» Демон Вирга добрался до столицы без особых приключений. Обычно, видя перед собой человека в аккуратном костюме с дипломатом, остальные люди не обращали на него никакого внимания. Это было удобно. Прямо с вокзала Вирга отправился к императорскому дворцу. Тут ему предстояло дежурить до тех пор, пока он не узнает, каким образом ему попасть внутрь. Он ловил слухи, читал мысли входящих и выходящих людей, сопоставлял различные отрывочные данные. И очень скоро, совершенно неожиданно для себя, потому что он уже приготовился дежурить здесь довольно продолжительное время, Вирга вдруг уловил информацию о том, что дипломатический корпус распространяет запрос о поиске лекаря для лечения низшего человечешки. Но главное, что нужно было восстановить личность этого самого никчемыша. И вот тут Вирга едва сдержал себя, чтобы не заорать «Ура!» на демоническом. Итак, в лечении нуждался достаточно высокопоставленный человек, возможно, даже фаворит императрицы. Он ничего не помнил о своей прошлой жизни. О лучшем подарке и мечтать было нельзя. Плюс ко всему специализация, которая требовалась для решения вопроса, была очень близка к специализации менталиста. Поэтому Вирга решился взяться за это дело, так как оно сулило достаточно быстрое решение всех его задач. Единственное, что требовалось для того, чтобы явиться во дворец, это снова сменить личину, потому что по какой-то причине местные врачи не подходили и искали иностранца. «Ничего проще», — решил Вирга. Он отправился в дипломатический квартал, расположенный неподалеку от дворца решил теперь погулять там и присмотреться, кто ему больше всего приглянется. Конечно, говорить в позитивном ключе о низших человечишках само по себе было недостойно настоящего демона, но он должен был признать, что и среди них встречались довольно симпатичные экземпляры. И Его взгляд полностатного, слегка смуглого испанца. Вирга даже прикинул, что если приделать ему рога и переставить с этой ужасной обуви на копыта, то, возможно, даже прокатило бы за какого-нибудь младшего демона. Уже через полчаса он стоял у входа во дворец. «Что вам угодно», — вежливо проговорил охранник, явно принадлежащий к местной службе безопасности. «Здороветь», — с испанским акцентом проговорил Вирго. «Кто здесь искать лекарь для лечить больной подданный российской корона? Я готов и пробовать!» «Меня зовут Антонио Фугандес из Кордова». Глава 7 Следующим вечером я вновь отправился в резиденцию, но на этот раз один. Прошло уже двое суток с момента, как я вызвал Зару. Я полагал, что этого вполне достаточно для того, чтобы она получила от своего отца разрешение на оказание мне услуги, о которой я попросил. На этот раз с пентаграммой все прошло куда быстрее. Оно и понятно, ведь я хорошо запомнил с прошлого раза, как и что нужно делать. Более того, тянуть дальше было нельзя. Уже завтра в столицу, сюда в резиденцию Ророговых, должна была приехать сестра и при ней подобные ритуалы проводить ей еще пока опасался. Итак, в этот раз я сделал все точно так же, как и в предыдущий Зару удалось вызвать достаточно быстро, гораздо проще, чем в прошлый раз. Да и теперь она была полностью готова к вызову и чувствовала себя гораздо увереннее. Плюс ко всему оказалось добрее и вообще адекватнее по отношению ко мне. «Привет, человек из рода Аденизов», — сказала она. «Меня зовут Виктор Фонадан, ответил я. «Меня Зара», — кивнула демоница. «Не могу сказать, что мне очень приятно с тобой познакомиться. Но в целом и общем, если твоя информация действительно важна, то я выполню твою просьбу и отведу тебя в храм Саламандры». «Премного благодарен». У меня действительно появилось чувство благодарности к этой демонице сейчас явившийся, кстати, без доспехов, а в гражданском одеянии, несмотря на то, что со мной беседовала лишь одна душа. Я знал, что Азарет достаточно благоразумен, чтобы разрешить мне это. «Я слушаю», — проговорила Зара. «Что ты хочешь нам рассказать такого, что эта информация может помочь нам в борьбе с селекционерами?» «Слушай внимательно», — сказал я. «Дело в том, что информация попала ко мне не совсем обычным образом. Поэтому ты, конечно, вправе мне не верить, но между тем я призываю тебя все-таки внимательно выслушать меня и проверить основные пункты. А дело было так. Во время массированной атаки на Российскую империю в районе города Горного среди низших находились также и высшие демоны, один из которых был селекционером и, судя по всему, менталистом. Взгляд Зара остановился на мне и как будто заледенел». И вышло так, что моя мать вошла в клинч с этим самым менталистом, и ее выбросило из тела, примерно как тебя сейчас. Пока она блуждала непрекаянной душой, ей явилось видение. Она увидела кадры осады замка Азарета. Тут я решил, что нужно визуализировать то, что передала мне мать. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь, но она видела следующее. Я тщательно описал замок особенно центральную башню с саламандрой это действительно наш замок с подозрением ответила зара только вот я все равно не знаю ни единого способа его осадить у нас все готово к многомесячной и даже многогодовой битве и селекционеры это знают поэтому не станут нападать на наш замок так вот кивнул я на ее доводы ключ ко всему минерал так называемый Муас. Муас? переспросила зара «Да-да», — ответил я, — «тот самый минерал, из которого были сделаны твои мечи». «Я поняла, о чем ты», — кивнула демоница. «Только все равно еще не понимаю, как селекционеры даже при помощи Муаса смогут захватить нас». «Тогда я продолжу», — сказал я. «Судя по всему, они вторгаются в наш мир как раз для того, чтобы захватить большое количество этого минерала, который усиливает возможности». Моя мать в своем видении видела корону из этого минерала на голове у одного из главарей селекционеров. И, судя по всему, этот главарь как раз таки менталист. Кроме короны, были еще различные изделия из этого минерала, которые у них были с собой. Видимо, для усиления эффекта самой короны. Зара слушала, не перебивая, но я видел, что она достаточно скептически относится к моим словам. «Оно и понятно». Вся эта информация была получена мало того, что из третьих рук, так еще и через некие видения, которые нельзя было отнести к проверенным источникам информации. И все же она слушала практически не перебивая. «Ну так вот, основная задача данного селекционера, короны и всего количества собранного ими Муаса, была направлена всего лишь на одно действие, чтобы заставить вас резать друг друга». В таком случае селекционерам даже не пришлось бы штурмовать замок. Они, скорее всего, просто подождут в сторонке, пока вы все передеретесь и перережете друг друга. И в итоге защитники замка падут, а селекционеры войдут в уже опустошенную обитель. Таким образом, их нельзя будет даже обвинить в том, что они истребили клан высших демонов. Те истребят себя сами. «Я понимаю, что ты хочешь мне сказать», ответила Зара, когда я закончил. Но я не считаю, что это возможно. Просто дело в том, что у нас есть защитный артефакт, и защитники замка всегда берегут свой разум от влияния кого бы то ни было. Но я в любом случае передам твою информацию отцу. Он уверенно примет правильное решение, как ею распорядиться. «Кстати», — сказал я, — «у нас тут одна из твоих старших сестер, Аза. Она не умерла окончательно, как, наверное, думает твой отец». Ее душа заперта в этом мире и является хранителем местного капища. Благодаря ей силе в том числе мы с тобой и общаемся. Собственно, я к чему это говорю. Она просила передать привет отцу, закончил я. Виктор, проговорила Зара непривычное для себя имя. Сейчас не время для шуток. Я уже не знаю, где ты узнал про мою старшую сестру по имени Аза, но она героически погибла, не дав забрать свое тело селекционерам. И тут рядом со мной из пара соткался облик Азы. «Привет, сестра», — сказала она. «А ты действительно красива. «Ничего себе», — проговорила Зара и улыбнулась. «Сестрица, ты правда жива?» «Как есть», — ответила та. «Не жива, конечно, по крайней мере, материального тела у меня не осталось. Но душа... Да, душа моя все еще существует. А ты так хорошо выглядишь». Аза продолжала сыпать сестру комплиментами. «И за рогами, я смотрю, ухаживаешь. Кстати, чем?» Я даже смутился. Мне было не совсем удобно наблюдать за разговором двух демониц, которые обсуждают средства для ухода за рогами. «Сейчас они еще на копыта перейдут», — подумал я. «Тогда я вообще, наверное, покраснею». Но в этот момент что-то случилось. Над пентаграммой прошла рябь, и Зара внезапно исчезла. «Да ё-моё!» — проговорил я и постарался наладить связь еще раз, но у меня ничего не получилось. «Да вот что ж такое-то! Мне надо с ней договорить!» «О чем? не поняла Аза. «Вроде бы обо всем договорились». «Обо всем, да не обо всем, ответил я. «Мы не договорились о том, когда у меня получится попасть в храм!» Я попробовал наладить связь еще раз, но все было тщетно, как будто какая-то внешняя сила обрывала энергетические линии. «Послушай», — проговорила Аза, — «сегодня ты уже вряд ли чего-то добьешься. Дело в том, что, скорее всего, сместились линии разломов, и по этой ветке ты уже связаться не сможешь. Нужно будет в следующий раз все делать чуть иначе. Но я попробую подсказать, что знаю». «Хорошо», — кивнул я, и понял, что один единственный разговор с демоницей вымотал меня напрочь. И то, естественно, не сам разговор, а именно вызов Зары и удержание связи в активной фазе, а потом еще и несколько пустых попыток вызова. Но своей главной цели я добился. Я предупредил Азарета и надеялся, что тот найдет, что противопоставить селекционерам. Пусть опосредованно, но это должно было помочь и нам. Чем больше селекционеры будут заняты войной внутри своего мира, тем меньше у них останется времени и сил на войну с людьми. Вирга даже дрогнул, когда его припроводили в тюремный корпус тайного сыска. На несколько минут ему показалось, что его каким-то образом смогли рассекретить. Сейчас поместят в специальную камеру, где он ничего не сможет сделать, либо хозяин тела, в личине которого он сейчас был, сделал что-то противоправное. Но затем Вирго успокоил себя. Во-первых, в памяти испанца ничего такого не было, по крайней мере в краткосрочной памяти с другой стороны, относились к нему не как подозреваемому, а достаточно учтиво. Другое дело, почему человек, которому искали помощь на таком уровне, находится в заключении, вот это уже было непонятно. Впрочем, для Вирга это сейчас было не самое важное. В конце концов, все разрешилось, потому что провели его не в одну из камер, а в специализированную комнату, больше напоминающую палату, пусть и запирающуюся снаружи. В палате Вирго встретил человека, находящегося в глубоких раздумьях и, кажется, сильно озадаченного жизнью. Его представили как Слободана Зорича. И тот взглянул на Вирго с искренней надеждой и желанием, чтобы ему хоть кто-то помог. «Что ж», — подумал Вирго про себя, — «я действительно тебе помогу, но за это ты поможешь мне». «Антонио Фугандес», — представил сопровождающий Зоричу Вирго. «Испанский лекарь, который, возможно, сможет вернуть вам память». «Очень приятно», — проговорил Слободан Зорич. «Взаимно», — ответил ему Вирга. На этом сопровождающий сказал. «Дон Антонио, прошу вас пройти еще к начальнику имперской безопасности Светозарову. Он находится здесь же, неподалеку». В кабинете у Светозарова Вирга почувствовал работу различных артефактов. Но поскольку они были рассчитаны на людей, а не на высшего демона, то он с легкостью смог преодолеть их действия. Хозяин кабинета представился и сразу же перешел к делу. Сколько вам понадобится времени на лечение, проговорил Осиф Дмитриевич, глядя на него. Еще меня интересуют гарантии. Какой может быть гарантия? Ответил Вирго, внимательно глядя на Светозарова. Но он гарантия, я не дать. Я должен говорить больной и говорить мозг больной. Понятно, кивнул начальник безопасности, во взгляде которого добавилось скептицизма. Что по времени? Три день быть рядом, день и ночь. Третий день больной спать, я работать. Если все хорошо, то больной здороветь, встать все помнить, а я спать. Мой сил много тратить, поэтому я спать. Если сил нет совсем, то я спать семь день. «Анабиоза!» На недоуменный взгляд Иосифа Дмитриевича он добавил. «Ваш человек дать пить мне раз в день вода-сахар. Это условие главный. Без этого не брать работа, не брать лечить». «Конечно», — согласился Иосиф Дмитриевич. «Это не проблема. Обеспечим лучший уход. Но скажите, он действительно будет помнить все? На это есть надежда». «Помнить будет». Сказал ему Вирго в обличье Антонио Фугандаса. «И что же вы за это хотите?» Поинтересовался Иосиф Дмитриевич. «Я хотеть», — переспросил Вирго, глядя во внимательные глаза Светозарова, после чего ответил именно так, чтобы начальнику безопасности понравилось. «Я думать, что нужен результат, а после есть смысл говорить цена. Без результат нет разговор цена. Нет смысл. Я не просить луна-небо». «Я не брать деньги до результат! У нас это плохой примета!» На том Вирга со Светозаровым мы расстались. Демона, принявшего облик испанского врача, отвели обратно в палату к Слободану Зоричу. Два дня Вирго практически не отходил от Зорича, только иногда выходил принять душ и прогуляться, так как это было в характере испанца. В остальное же время, включая и ночь, он находился рядом с пациентом. Причем больше всего ему нравилось сидеть рядом с кроватью Зорича именно ночью, пока тот спал. Можно было свободно, ничего не опасаясь, поковыряться в его памяти, узнать все, что Вирго надо было по поводу императрицы, по поводу доступа во дворец, по поводу различных изысканий. Одним словом, всего того, что непосредственно касалось дела Вирго, по которому он прибыл в столицу местной империи. Но, помимо всего этого прочего, он иногда погружался и в личные воспоминания Зорича, взаимоотношения с дочерью Радмилой, какие-то интрижки, отношения с друзьями, коих у Слободана было очень ограниченное количество. На первый взгляд это все было не нужно, но Вирга привык выполнять свою работу на отлично. В связи с этим он решил, что должен скопировать личность Слободана как можно более точно. На третий день он, совершенно официально, договорившись об этом заранее, уложил Зорича спать на весь день и запретил всем, кому бы то ни было вообще заходить внутрь. Приказал убрать все артефакты, все амулеты, все, что хоть как-то может повлиять на тонкую настройку мозга. «Вы уверены, что это может помешать?» — спросил у виргослужащий, которому он и передал свое распоряжение. «Я знать, если получится», — ответил ему демон в обличье испанца. «Быть всплеск энергии – бум-бах-бат! Ваш артефакт ломать! Настройка слетать! Деньги терять! Мне счет выставлять! Я не хотеть платить! Вам отчет писать!» Подобная прозаичная цепочка взаимосвязанных последствий убедила служащего убрать артефакты. Причем именно последняя часть прописания отчетов оказалась самой действенной, отметил про себя Вирго. Когда все ушли, Вирга получил полный карт-бланш на свои действия, так как точно знал, что из комнаты вынесли все, что могло хоть как-то отследить его манипуляции с усыпленным Зоричем. Пришлось для виду несколько часов бормотать всякую тарабарщину на помеси испанского и демонического. И лишь после того он благополучно принял на себя личину Слободана, а на того, погруженного в сон навесил артефактом личину спящего после тяжелейшей операции испанского лекаря. «Мне понадобится неделька, не больше», проговорил он спящему Зоричу, походившему сейчас на Антония Фугандеса. «Ты все это время благополучно проспишь. Ничего с тобой не случится, не переживай. Ваши тела способны спать годами», — кохотнул он. «Лишь бы воду доставляли. А об этом я позаботился». И вот, приняв облик Зорича и впитав его воспоминания до конца, он вышел из палаты. На выходе его встретил Светозаров, подозрительно сверляв взглядом. «О, Иосиф Дмитриевич!» Зорич распахнул объятья начальнику службы безопасности, чем явно обрадовал того. «Как императрица! Все обошлось? Я надеюсь, вы не отпустили Зарянича и Ермолова? У меня тут светлая мысль появилась, пока блуждал во тьме воспоминаний». «Как же я рад, что вы нашли способ вернуть мне мою память и мою жизнь!» «Императрица в порядке, все фигуранты дела задержаны». «Я тоже рад, что испанцу удалось, хоть и не поверил ему сперва». «Думал очередной шарлатан», — удивленно покачал головой Свитозаров. «Как себя лекарь этот чувствует?» «Спит», — ответил Зорич. «Кажется, навел на себя какое-то специальное сновидение, которое будет восстанавливать его силы». И уснул, только оставил распоряжение, чтобы его периодически поили, иногда с сахаром, для минимально необходимой подпитки работы внутренних органов. «Ну и хорошо, обязательно сделаем», — ответил Светозаров. «Но я так рад, что мы смогли вытащить вас из царства теней, в котором вы блуждали. Императрица будет несказанно рада». «Спрашивала обо мне, да?» — улыбнулся Зорич. «Это хорошо». «Я собираюсь навестить ее при первой же возможности». «Думаю, что она сможет воспринять даже сегодня», — ответил ему на это Иосиф Дмитриевич. «А те раздолбай, которые...» «Не надо», — Зорич остановил его. «Я все понимаю. Произошла ужасная путаница, и люди, выполнявшие свою работу, перестарались. Понимаю, бывает. Никаких последствий это действие иметь не будет. К ведомству у меня никаких претензий нет». «Вы — святой человек, Слободан!» — проговорил Святозаров и пожал ему руку. «Но ситуацию с нападением нам еще предстоит обсудить». На следующий день после того, как я предупредил Зару о намерениях селекционеров, в город приехала делегация моих родственников вместе с сестрой. Тесты для нее были назначены на послеобеденное время, поэтому я особо не переживал. Спокойно отсидел, положенное на парах, и в целом сперва собирался сначала идти в качестве моральной группы поддержки, а потом подумал, что стоящих и глазеющих поддерживателей там будет в достатке. Как бы сестра от такого аншлага не разнервничалась. Девушки, они такие. Посему решил поступить немного иначе. Пока мать и дед Крислав будут болеть за аду вместе с моими друзьями, я переоделся в спортивную форму и решил сдавать тест с ней. Так и сестре проще тянуться за мной будет, не придется самой с собой соревноваться и уверенности добавится Первые тренировки мы же проводили вместе. Правилами Академии не запрещалось мне бежать рядом с ней или тоже пройти полосу препятствий. Я специально уточнил у Вяземского и у Геркана. Те даже похвалили меня за находчивость. Спасибо, несмело улыбнулась мне белая, как мелок нервов сестра, когда я подошел. Спасибо, что не оставил одну. Ада, я тебя никогда не оставлю в одиночку воевать с кем бы то ни было. Даже со вступительным экзаменом, подмигнул ей сестре. Вот подумал, что тебе так морально легче будет. Ведь когда сдавал я, тут находилось полно народу, и это само по себе было проще. Мать и дед просто махнули мне руками, благодаря за поддержку сестры. По матери даже не было уже заметно, что она пережила состояние в чем-то схожее со смертью. Она была бодрой и улыбчивой, только седые волосы напоминали о случившемся. Я пробежал рядом с сестрой Кросс, который теперь казался небольшой разминкой. Я старался держать темп, но и не ускоряться, чтобы сестра раньше времени не растратила все силы. Остался я рядом и на всех остальных испытаниях. На полосе препятствий я побежал первым, получил удар в лоб и упал. Ада засмеялась и сама стала проходить полосу препятствий уже гораздо более расслабленно. Я еще до прохождения предупредил, чтобы она не боялась падений. Падают все, главное – встать после падения. Сестра, конечно, тоже упала в какой-то момент, но все равно прошла достаточно далеко, судя по нормативам. Я смотрел на нее и думал о том, что на самом-то деле она проходит тесты более чем достойно. Все мы хорошо постарались, тренируя Аду. Я, честно говоря, даже не ожидал от нее. Внутренний был готов к тому, что она их вообще завалит. Все же у юных барышень в голове весьма зыбкое представление о картине мира и собственных желаниях. «Хочу» легко сменяется на «не хочу» и так по кругу. Но вместо этого за то время, пока она занималась дома. Кроме просто физической выносливости, ее конкретно так поднатаскали в рукопашки. Я, например, не видел, чтобы в спаринге с Герканом он как-то поддавался. И тем не менее, за счет своей мягкости, гибкости и пластичности, она вполне себе продержалась две минуты против инструктора по рукопашному бою. Едва не выиграла у него, благодаря внезапно проведенному захвату. Ада захватила шею Геркана и попыталась свалить его на пол, но все-таки Валерий Александрович был опытным бойцом, поэтому легко скинул захват Ады. Той же не хватило веса для правильного проведения приема. Будь на ее месте Костя, Геркан уже лежал бы за пределами круга. На последнем испытании при проверке уровня магии сестра отреагировала на демона, и ей поставили уровень на границе между воином и Гриднем. А я подумал о том, что если попросить Аркадия Ивановича Путилина, он вполне свободно дотянет ее до уверенного Гридня и моя сестра будет на очень достойном, высоком для своего возраста уровне. Так что да, даже граница между воином и гриднем для магички в 16 лет – это просто невероятный результат. По результатам теста ее признали сдавший экзамен и поступивший на факультет. Более того, после зачисления Геркан подошел ко мне и сказал, «Виктор, рад сообщить, что твоя сестра не просто прошла». Мы сравнили ее с результатами тех 90 человек, кто прошел на факультет в сентябре. И вот из всех них она заняла 87 седьмое место. То есть Адафун вполне имела право поступить на боевой факультет, если бы она поступала на общих основаниях. Единственное ее, так сказать, недоразумение – это возраст, но в связи с исключением, сделанным лично ректором. «Твою сестру зачислили на факультет боевой магии». «Поздравляю!» – пожал мне руку Геркан, но потом подмигнул. «Сестра у тебя красавица, потому проблем у тебя прибавится!» Также я на некоторое время пересекся с дедом Криславом. Меня так и подмывало задать ему вопрос насчет Мирославы. Но я решил, что сейчас это будет лишним. Поэтому мы договорились, что обсудим несколько вопросов, но уже после праздника – когда появится больше свободного времени, чтобы посидеть и обстоятельно поговорить. Клан высших демонов-телепортеров был разбит одним из первых. Те бежали в мир людей, оставив свой родовой замок. Селекционеры, преследуя их, смогли открыть второй пробой в мир людей а благодаря предательству кое-кого из самого клана телепортеров еще и зафиксировать пробой, как до того в Тахарской империи. И вот сейчас возле замка телепортеров в мире демонов собирался цвет военной элиты, среди которой находились наиболее натренированные в боях, а также магически одаренные ниши, которые сами по себе являлись нонсенсом, но уже отлично показали себя в битвах с людьми. Тут шла активная подготовка к новой волне экспансии. Формировался очередной ударный кулак, нацеленный на сломление сопротивления в горах под названием Альпы. За ними открывались земли, полные селекционного материала для дальнейших исследований. За последние четыре сотни лет генный материал Тахаров изрядно испортился, поэтому необходима была новая кровь. Селекционеры нуждались в женщинах-магичках для проведения экспериментов над низшими. Как выяснилось, нынешние демоны-маги показывали себя крайне эффективно, поддерживая атаки легионов и отвлекая на себя магов-людей. К тому же в Альпах не было стены, которая могла бы сдержать низших. Именно поэтому прорваться в этом месте оказалось делом куда более простым, чем долбить в километровую преграду, покрытую льдом. Кроме этой армии, возле замка, внутри него и под ним, вовсю работали исследователи и селекционеров. Они пытались научиться активировать телепорты своими силами. Это стало возможным благодаря тому, что под основным зданием замка в свое время отыскали хорошо замаскированную пещеру. В этой пещере была найдена не только документация по разным видам телепортов, но и стелы, поставляемые кланом телепортеров в 12 разных миров. Они имели разную конструкцию, вид, руны управления и контуры запитки в соответствии со спецификой разных миров. Но самая большая проблема заключалась в том, что вся документация была тщательно зашифрована, и до сих пор не удавалось никак сломать этот шифр, потому что даже среди самих телепортеров не было ни одного человека, кто знал бы ключ к шифру целиком. По слухам, он был рассредоточен между тремя или четырьмя представителями клана. Это делалось еще до угрозы селекционеров, чтобы никто не смог украсть секрет телепортационной магии. Во время захвата земель клана это сыграло на руку телепортерам, а вот с селекционером наоборот. Из-за того, что с помощью овладения технологией телепорта можно было быстро решить все свои задачи, Это место стало временным центром притяжения многих ученых и селекционеров. Они уже разобрались с объектами, которые нашли в пещерах, и определили стелу, которая могла перекинуть в земной мир людей. Ее вытащили наружу и создали нечто вроде телепортационной площадки, привычной людям земного мира. Через другие тоже пытались попасть в другие миры, но на данный момент это являлось менее приоритетной задачей. Один мир за раз, говорил Максвелл, не стоит распыляться. Поэтому эксперименты со сработавшей однажды Стеллой продолжались. На к переброске стоял экспедиционный корпус, состоящий из одного легиона низших демонов, нескольких магов и высшего демона-менталиста. Маги были необходимы для оказания сопротивления в случае столкновения с противником возле Стелла. Менталист же управлял демонами, обеспечивая контроль над ситуацией. Максвел и его подручные подозревали, что Стелла перестала отзываться из-за того, что на стороне человеческого мира понизили выходную мощность, и поэтому у селекционеров никак не получалось запустить экспедиционный корпус через телепорт. Исследователи из селекционеров проверяли всевозможные комбинации рун, надеясь найти хотя бы одну полностью запитанную стелу на стороне другого мира, чтобы связать ее с той, что была у них под руками. Однако все попытки оказались безуспешными. Эксперименты продолжались уже не один день и даже не одну неделю. Для обеспечения бесперебойного прохода в обе стороны главе экспедиционного корпуса выдали накопитель энергии, который должен был помочь избежать просадки энергии на стеле в человеческом мире и гарантировать возможность как возвращения, так и открытия портала для переброски войск. Каждый раз исследователи аккуратно выписывали комбинации рун так называемые адреса стел, до которых пытались дозвониться. Несмотря на череду неудач, работа велась тщательно и методично. Таким образом, экспедиционный корпус ждал, удастся ли открыть портал или нет. Их задача была проста – пробиться через телепорт, закрепиться на новой территории и обеспечить возможность дальнейшей переброски войск. Пора было создавать третий плацдарм для порабощения человеческого мира. Глава восьмая Мы всей пятеркой, я, Тагай, Костя, Мирослава и Артем вышли из общежития задолго до начала турнира боевых магов. Привычная территория Академии изменилась до неузнаваемости и стала похожа на проходной двор. Народу было просто невероятное количество. Приехали родители чуть ли не всех курсантов, а кроме родителей еще бабушки, дедушки, сестры и братья.